Глава тридцать первая Маску Ирграм узнал и содрогнулся. Та, прежняя, которую ему вручили в числе многих иных потенциально полезных предметов, казалась обыкновенной, может, весьма искусно исполненной, но и только. И глаза у нее были закрыты. Это же смотрела глазами императора. «Встань, маг!» Голос звучал глухо и устал. Золотые черты обрели подвижность. Это неправильно. В корне неправильно. Золото не способно оживать, но нынешнее определенно было таковым. «Подойди». Император поднял руку. «Твой страх сладок. Твое сердце бьется быстро». Твои опасения не лишены оснований, но я помню, и гнев благословенного не коснется ни тебя, ни твоих людей. Пожалуй, стоило порадоваться, только не получалось. Благодарю. Ирграм подавил желание задать вопрос, как и другое, вновь упасть ниц, уткнуться лицом в пол, лишь бы не видеть этого золотого лица. «Но мне нужна будет помощь. Твоя!» Губы шевелились, и тяжелые золотые веки время от времени опускались, скрывая жизнь в глазах. И тогда начинало казаться, что человек в белых одеждах вовсе не живой. «Буду счастлив», — выдавил Ирграм. «Хорошо, иди, Верховный объяснит». «Я устал». Леопард, обычно лежавший у ног, поднялся, ткнулся лбом в руку, и та раскрылась. Широкий язык зверя скользнул по ладони. Раздалось утробное урчание. Ирграм отступил. Он пятился, думая лишь о том, что это неправильно. «Нехорошо, что золотые маски не должны оживать. А если оживают...» как знать, на что еще они способны?» И, кажется, страх его был столь велик, что он произнес последнюю мысль вслух. Во всяком случае, Верховный ответил. «Многое, весьма многое». Он коснулся шелковой перчатки, что появилось на руке. «Но надо б наспешить, иначе он разгневается». «Император?» И император тоже. Верховный шел быстро, как-то суетливо даже, и эта суетливость прежде ему была совершенно несвойственна. Ирграм постарался не отставать. Вот коридор и стража. стражи сегодня как-то слишком много, а вот люди встречаются редко, и большей частью слуги дорабы да В этом вновь же видится недоброе. Что-то происходило, определённо, а Ирграм не знал, что. И главное, происходило не только здесь. Последние письма из дома, принесённые ослабевшим големом, тоже внушали тревогу. Но вот коридор вывел к лестнице, а она — в узкий дворик, где уже стояли носилки. Верховный первым забрался, чтобы улечься на подушках. «Куда мы направляемся?» Осторожно поинтересовался Ирграм. «В храм! Иногда проще объяснить, что-то показав!» Верховный стянул перчатку и пошевелил пальцами. «Золотыми, мать его, пальцами! И это не было краской! Походило, да, но не было!» Верховный протянул руку, позволяя прикоснуться. «Металл! Холодный, скользкий, но меж тем живой!» «А это... это невозможно, невероятно!» «Я уже говорил о том, что давным-давно, на заре времен, человек заключил договор с Солнцем» — Верховный глядел на пальцы задумчиво. «И о том, что обрел сил, и о том, что пользовался силой этой во благо мешеков, храня их от бед». Паланкин подняли и понесли. Рабы, подобранные так, чтобы были они одного роста и силы, двигались плавно, но Паланкин всё равно покачивался. А Ирграм не мог отделаться от мысли, что рабы ненадёжны. То ли дело големы... «И о том», — сказал он, возвращаясь мыслями к увиденному, — «что он отдал своё сердце, руки и ноги, и всё то, что было». Но теперь это не казалось больше ни смешным, ни диким. «Именно». «Маска не просто маска». «Часть его. Она долгие годы хранилась в тайном месте, ибо такова была воля». Верховный натянул перчатку на руку. «Ее извлекали в праздники и при восшествии на престол нового императора» который надевал маску, прежде чем пролить свою кровь на алтарь. Рабы ускоряются. Кто ими управляет? Или, в отличие от голема, рабам погонщик не нужен? Но как им можно верить? Маска определяла достойных. Если тот, кто принимал на себя власть, оказывался слаб и ничтожен, если воля его была лишена силы, Он отдавал свою кровь и жизнь во славу богов. «А маска?» «Маска ждала следующего». Ирграм потер шею. «Как-то это жутковато, что ли». «Но подобное случалось лишь дважды. И с теми, чья кровь была разбавлена недостойной. Именно потому и пошел обычай беречь ее» выбирая в жены женщин из высоких родов логично там дома тоже подбирают пару с оглядкой ибо сила способна как прибыть в детях так и убыть, а последнее нежелательно ирграм склонил голову, показывая что слышит маска служит империи и императору в таком порядке, но она была утрачена на долгие годы Верховный ненадолго замолчал. «За эти годы многое изменилось!» Он сцепил руки и молчал уже до самого храма. Приближение к нему Ирграм ощутил кожей. Это тяжелое, давящее чувство, мучительное до того, что остается лишь стиснуть зубы и терпеть. Заныла голова, закружилась, перед глазами появились разноцветные пятна, тошнота усилилась. И стоило сделать вдох, как острая игла кольнула в самое сердце. Но тут же все прекратилось. Почти. Осталось лишь то самое ощущение, будто кто-то смотрит на ирграма, за Иргромом. Смотрит и оценивает, достоин ли он ничтожной жизни. Полонкин остановился, опустился. И плотные занавеси отодвинулись. Пара молодых бритоголовых мешеков помогли Верховному выбраться. Ирграм же сам встал. Пусть бы каждое движение усиливало то мерзкое чувство, что поселилось в груди. Ничего, справится. Вряд ли его пригласили на чай. И снова коридоры. Полное молчание. Тишина давит на уши. Вновь появляется страх. Само сердце судорожно сжимается, и кровь стучит в висках. Темно, тесно. И лестница, но уже наверх, выше и выше. Она узкая и крута, и странно, что не придумали иного, более пристойного способа подняться. Верховный уже не молод, но шагает бодро, а вот Ирграм запыхался. Ещё немного, и он попросит о пощаде, но нет». Вот площадка с единственной дверью. Магии прежде бывали здесь. Верховный слегка побледнел, его дыхание сбилось. Пусть даже он скрывает это. Но в качестве жертв. Ничуть не успокаивает. Мне нужно, чтобы вы увидели. Верховный открыл дверь, и ветер ворвался на площадку. Такой свежий, такой сладкий. Оказывается, внутри храма категорически не хватало воздуха, и теперь Ирграм дышал полной грудью. Правда, недолго. «Прошу!» Верховный первым ступил на плиты. «Мрамор? Почему-то вдруг стало важно узнать, мрамор — это или иной камень? Белый, чистый такой. Ирграм заставил себя оторвать взгляд, осмотрелся. Площадка невелика, шагов двадцать в поперечнике. По краям огорожена, пусть ограда и низкая, ниже колена. Статуи. Слева и справа, между ними коридор. Статуи ужасны. Каменные уродливые исполины, лица которых расписаны красками. Глаза сияют. Что это? Драгоценные камни? Воистину, огромные камни. Верховный идёт. Он спокоен, лишь тёплый плащ запахнул поплотнее. И правда, наверху прохладно. Холод проникает сквозь одежды, и предательское тело дрожит. Но Ирграм справляется и с дрожью, и со страхом. Он идёт следом, стараясь не смотреть на чужих богов. Статуи, всего-навсего статуи, каменные. Камень не несёт в себе жизни, чтобы там не считали дикари. но Из золота не способна. Мятежные мысли. А вот и алтарь. Снова камень. Серый, ноздреватый, хотя местами и вылизанный до блеска. Сперва Ирграм даже не понимает, что с ним, с этим камнем не так. А потом осознание парализует, оглушает. Невозможно. Это просто-напросто невозможно. Верховный же провел по камню ладонью, и след от руки его загорелся. Всего на мгновение, но хватило этого, чтобы Ирграм убедился в правильности своей догадки. — И сказано было, что в год, когда империя встанет на краю, — голос Верховного звучал, словно издалека. — Мир вновь преобразится. Он убрал руку. Но потревоженная сила продолжала пульсировать в камне. Но нигде никогда не говорилось о том, что небеса вновь прольются огнем, и что тот, кто однажды ушел, захочет вернуться. Верховный поднял руку, с которой оползал пепел, к глазам. Золото сияло так ярко, что Ирграм зажмурился, не выдержав этого света. Теперь он слышал и силу, скопившуюся в алтаре, наполнившую его до краёв, хотя сложно представить, сколько её понадобилось, если крохотная слеза неба способна поглотить силу трёх магов, а это это наполнялось веками. И вот теперь, что теперь? — Молчишь, маг? — Зачем ты привёл меня сюда? Затем, чтобы ты увидел. — Откуда этот камень взялся? Знают ли они? — Оттуда, откуда и прочее, с небес. В год, когда они отворились, исторгнув пламя, и мир едва не захлебнулся кровью, вы называете их слезами неба, верно? Ирграм склонил голову. Используйте для дел своих, отбирая их силу и наполняя собственной. Собравшийся в алтаре хватит, да хватит на то, чтобы питать весь город, годами, десятилетиями. — В других храмах тоже они? — тихо спросил Ирграм, не надеясь получить ответ. — Не во всех, во многих. Все же подобные камни встречаются не так и часто, но наши мастера научились сотворять из малых большие. Это тоже невозможно. Сколько лет бились маги, пытаясь соединить несколько истинных камней хотя бы в одном артефакте. Не получалось. Слишком своенравны они, слишком злы. А они? Мишеки? Дикари? Ирграм коснулся горла. «Теперь его не оставят в живых, ибо он бы не оставил, и господин тоже не оставил бы». «Ложись», — сказал Верховный, указав на алтарь, — «если хочешь жить». Ирграм сглотнул вязкую слюну. «Мне не нужна твоя кровь, но нужна твоя верность». А снять клятву, которая держит тебя на привязи, можно лишь так. Или согласиться, или умереть. Выбор невелик. Ирграм поглядел на алтарь снова. — Одежду снимать? — уточнил он, подумав, что окончательно сошел с ума и что господину это определенно не понравится. — Не стоит. Я же тебе не сердце вырезать собираюсь. «Надеюсь». Камень на прикосновение отозвался силой, потоком ее, который поднялся понад алтарем сонмом золотых искр. Алтарь оказался высоким и неудобным. Забраться удалось не с первой попытки, и сила, сокрытая в камне, обжигала. Эта сила вызывала приступ дурноты, с которым Ирграм справлялся, но чувствовал, что еще немного его вывернет. Эта сила туманила разум, и он с каждым вдохом все более терялся. И когда чья-то рука легла на голову, придавив ее к камню, Ирграм с почти что облегчением закрыл глаза. Он дышал сипло, чувствуя, как нарастает внутри боль, и желал лишь одного, чтобы та прекратилась — вырезать сердце. Оказывается, это не такая и плохая идея. Но Верховный не стал. Последнее, что Ирграм ощутил, — как захлёстывает горло петля кровной клятвы. И застонал, дёрнулся было, силясь избавиться от неё, ставшей вдруг столь явною но ему не позволили. — Немного осталось, — голос Верховного донесся издалека, будто само солнце заговорило, а сквозь ослепляющий свет его выглянули страшные лики чужих богов. — Терпи! Ирграм терпел, пока вовсе не отключился. Кажется, незадолго до того, как, зазвенев, распалась нить клятвы что тоже было совершенно невозможно. Он пришел в себя уже в покоях. Он обнаружил, что лежит на лавке, засланный меховым покрывалом, что он обнажен полностью и укрыт вторым покрывалом. Рядом с ним у изголовья сидел мальчишка с обритой головой. На гладком черепе его выжжен был знак солнца. И этот знак приковывал взгляд. Стоило шевельнуться, и мальчишка вскочил, чтобы помочь сесть. Молча подал флягу с травяным отваром и помог напиться. Что это было? Ирграм потрогал шею и поморщился. На коже явно остался след, будто его горло сдавили раскаленной проволокой. И пусть ожоги явно чем-то обработали, но само их наличие говорило, что ему не привиделось. «Вижу, ты очнулся!» Верховный вошел в незаметную дверь, которую запер за собой. Мальчишка выскользнул прочь, так не произнеся ни слова, если он вовсе обладал способностью говорить. «Да». Верховный присел. «Рад, что ты уцелел!» «Могло быть иначе?» Голос был хриплый, а горло драло так, что появилось подозрение. Повреждено оно куда как серьёзней. — Могло. — Вы не предупредили. — К чему пугать хорошего человека? — Я хороший? — Не такой плохой, чтобы сгореть. Стало быть, и подобное случалось. Верховный смотрел, и в глазах его виделась пугающая пустота. «Что теперь?» «Ты свободен». «Никто не может быть свободен». Ирграм вновь отхлебнул, чтобы ни было во фляге, боль она успокаивала. «Принести клятву вам?» «Не мне, императору». «А смысл менять одного хозяина на другого?» Наверное, эта недавняя почти смерть сделала его настолько разговорчивым и смелым. Смелостью Ирграм никогда-то не отличался, и дерзостью тоже. А тут впервые говорил, что думал. Как же это неосмотрительно. Хотя я понимаю, если откажусь, то умру. Он почему-то хихикнул. Извините. Ничего страшного. Верховный глядел с сочувствием. Но ты вправду нужен кому? Империи, императору. Зачем? Чтобы найти его дочь.